— Ты, отец, пока спрячься где-нибудь, иначе завтра, как начнут чинить расправу, тебя первым на дыбу. Твой двор-то, ты хорошенько спрячься, а то захотят твой род искоренить, и ты на дыбе нас всех выдашь. Ушли. Вениамин не находил себе места, зачем-то запалил все плошки жиром, всматривался в убитых, скрывая от себя, искал друг в серах, поправил костер. Громко, как будто его оправдание мог кто-то слышать, пожаловался. Эх, перестарались мои зитья, не надо было трупы Арсиев на костер. Напрасная обида роду Арсиев. От души поступили, думали, что на погребальный костер возлагают, чтобы честь проводить на небо. Но ведь то их сакалавский обычай, а у Арсии мусульмане. Для мусульманина сожжение тела означает сожжение души. Получилось жестоко. Вот круговерть какая. Как же не вспомнили мои зятья закона нашего, городского, что за убитого мусульманина вносится вира, а за сожженного деньгами не берут, только кровь смывает обиду? Да и я-то... Как же зитьям не подсказал?» Пришла пора и Вениамину помолиться в последний раз у родного очага, потому что уже чуть развиднилась. Вениамин собрал в тряпочку горсть земли со двора, сунул за пояс. Чего еще с собой взять? Вот сказал когда-то давно об имени Вениаминовом толковый пастырь. «Вениамин живет возлюбленным Господом. С Десницы будешь ты обитать безопасно». Ибо Бог покровительствует Вениамину каждый день, и тот покоится между раменами его. Однако, как не толков был пастырь, а не сбылось, видно, не оправдал Вениамин, благоволение Божие. Сзади кто-то прижался к Вениамину, обнял за шею. Вениамин узнал ласковые теплые ладони. Сирах, ты баловница. Я отец. А я-то уж грешник думал, не убил ли тебя. На костре он тебя искал. — Уходим, Серах. — Надо нам идти, а куда, не знаю. Пойдем. Серах прижалась к отцу. — Отец, я тут убегала с Буланом, с лосем этим. Мы отвезли к нему мое преданное. Серебро, что было на выкуп за меня, я тоже взяла. Оно все равно мое. По щекам Вениамина потекли слезы. — Вы будете с Буланом хорошими хозяевами. Только как же... «С отцовским благословением!» Серах потупилась. Ябулана сказала, что он мой спаситель, что я для него теперь буду Абурин Эме. Он меня в бою спас, а я у Булана буду жить. А ты куда, отец? Тебе бы лучше совсем из города. Вениамин смотрел на дочь. Я стар уже, чтобы становиться перекати-поле. Здесь теперь моя земля, и другой у меня не будет. Я хочу приходить и смотреть на свой дом и на тополь. Я этот тополь посадил, когда пришел в город. Видишь, каким толстым и крепким стал мой тополь. Отец, мы уже подумали с Буланом. Тебе надо разбить дом и поджечь тополь. Булан обещал мне, он приведет утром сюда стражников. Если здесь будет только пепелище, то он громко скажет. Не будем искать того, чей был тут дом. Сами боги, лишив дома несчастного, уже наказали за его преступление. Вениамин покачал головой. Вы умная с Буланом и хитрая. Однако каким же я буду человеком, если сам разобью и подожгу свой дом? Серах следила, как отец раздувал пламя, которое должно было пожрать его труды, его дом. Потом сказала. Теперь благослови меня, отец. А то нехорошо мне оставлять мужа в первую же ночь. Она приняла благословение и пошла прочь пятис, как велят отправила и последнем прощании с родителем. Вдруг упала. Поднялась, в сердцах ударила ногой тело, о которое споткнулась поганое. «Ой, отец, не будет мне теперь счастья в браке из-за того, что я, отходя после благословения, споткнулась». Вениамин увидел что дочь пихает носком своего чувяка тело мусульманского монаха. На нем синяя лосеница, синяя шапочка и синяя повязка поверх шапочки. Мусульманские цвета вечной печали по Аллаху. — Не надо бить мертвых, дочка! — тихо сказал Вениамин. — Это нехорошо. — Да и не помню я, чтобы какой монах участвовал в драке, что здесь была странно. Откуда это тело тут появилось? А я помню, повысила голос разошедшийся сирах. Это тело с орбы дева вместе с гробами вывалилось, и снова ткнуло тело ногой, а в ответ вдруг услышала вскрик и стон. Отекшие губы попросили Пить. Сирах отскочила в сторону. Вениамин взял головешку, нагнулся над ожившим. Ран на теле не было, только темные пятна на шее, похоже даже, что со следами пальцев. Выходило, монаха этого кто-то душил, но тот удержал душу в своем теле. На щеке у монаха блистала в темноте, отливая бриллиантами диковинная алмазная цепь. Сирах побежала в дом, принесла воды, вместе с чашкой подала нож, сказала, на, дай ему попить. И вот еще тебе это, ты меня, отец, понимаешь? Смотри, какая дорогая вещь у него на шее. Вениамин ответил, у меня есть уже нож. Но что нам сделал этот монах? Я не могу из-за вещи отнять у человека жизнь, я не разбойник. Сераха зло отрезала, а у тебя память плохая, отец. Ты что, не помнишь? как точно такой же, весь в синем ходил на днях по городу и громко требовал, чтобы всем людям нашего с тобой племени нашили на халаты заплаты цвета меда, а на ворота прибили деревянный знак дьявола. Монах открыл глаза. Вениамин присел к монаху, поднес чашку с водой к его губам. — Отец, немедли! — Уходи, дочка! Зачем тебе такое видеть? Серах исчезла. Вениамин вытер нож о полу своего халата, смочил в воде край власиницы монаха и вытер мокрым мусульманину лицо. Он тянул время. — Я бы дал тебе помолиться, монах, выпросить у твоего Аллаха прощение за грехи, чтобы не представать тебе перед ним непрощенным, но уже развиднивается. Вениамин снова протер лезвие ножа полой халата, опять склонился над мусульманином.